Глава 9 Привет от китайских товарищей. После очередного боя с китайскими танками на подступах к Пекину прошло уже около недели. Рекордный срок бездействия китайской армии. В военном городке на окраине Джанье танкисты чинили свои бронированные машины, готовили их к новым боям. Но внезапно весь полк был поднят по тревоге ночью. Гвардия-полковник Олег Демин привычно плюхнулся в кресло своей командной БМПТ-2К, растирая ладонями красные от недосыпания глаза. «Механик, заводи машину», — приказал он по ТПУ. «Есть, товарищ гвардия-полковник!» Демин тяжело вздохнул. Не нравились ему эти внезапные марш-броски за полночь, да еще и в неизвестном направлении. Поступил приказ выдвигаться по указанному маршруту и ждать дальнейших указаний. Головная БМПТ-2К скрежетнула стальными траками, выпустила сизый клуб выхлопа и пошла в ночь и неизвестность. А вслед за ней и вся полковая колонна, все 54 боевые машины поддержки танков первой и второй модификации. Вскоре над колонной бронетехники завис вертолет, легкий Ми-34. Вертолет с прозрачным обтекаемым пузырем четырехместной кабины мигнул трижды мощной посадочной фарой. «Что там?» — спросил гвардей-полковник Олег Демин у наводчика-оператора. с «Стрекоза фары светит», — ответил гвардии старший сержант Михаил Воронов. «Колонна, стой! Боевому охранению выдвинуться на угрожаемые участки!» Бронетанковая стальная скалопендра скрежетнула траками и замерла. Вперед выдвинулись легкие бронеавтомобили СПМ-2 «Тигр» и «Дозор». Олег Демин открыл массивную бронированную крышку люка — и выбрался на броню. Грохнув ботинками по стальной поверхности и аккуратным квадратом блоков динамической защиты, Демен спрыгнул на сухую, словно бетон, землю. Стальная стрекоза приземлилась на пятачок неподалеку. Вертолеты действительно напоминал насекомое, но насекомое хищное. По бокам прозрачной кабины были установлены панели бронезащиты, на пилонах – блоки Нурсов, а под кабиной поблескивала выронённая жало крупнокалиберного пулемёта. Открылась дверца кабины. Пилот в белом шлеме с тёмными светофильтрами быстрым шагом пошёл навстречу танкисту. «Приказано передать секретный пакет?» «Есть!» Передав приказ, вертолётчик вернулся к аппарату и вскоре Ми-34 взлетел. Колонна бронетехники пошла по новому маршруту, но внезапно, передовая разведывательно-дозорная машина, полыхнуло ярким пламенем взрыва. «Твою мать!» — выргулся гвардей-полковник. «Рассредоточиться! Мотострелкам прикрытия выдвинуться на позиции!» Олег Демин уже засек, откуда велся огонь, поросшая кустарником и редколесьем гряда холмов в полукилометре от дороги была идеальным местом для засады. «Поставить дымовую завесу! БМПТ! Огонь по холмам! Выполняю!» Все же опыт боевых действий бесценен. Танкисты развернули БМПТ клином и открыли огонь. Внутри клиновидного построения, под защитой тотально бронированных боков боевых машин поддержки танков, прятались относительно слабо забронированные БМП и БТР. На флангах вели огонь мотострелки. Вал снарядов и пуль обрушился на многострадальные холмы. Вверх взметнулись тучи дыма и фонтаны земли. Сквозь них пробивались вспышки разрывов. Бронетехника калашматила холмы уже добрых полминуты, как от командира экипажа БМТ-1 на левом фланге пришло вдруг неожиданное сообщение по рации «Я подбит! Горю!». В голосе гвардии лейтенанта было больше удивления, нежели тревоги. Но гвардии полковник насторожился. Была подбита машина, которая прикрывала фланг, а это значит, что противник гораздо ближе и заходит в атаку с другого бока. «Развернуться! Приготовиться к отражению атаки с тыла!» Команда гвардии полковника уже запоздала. С тыла по боевым машинам поддержки танков БМП и БТРом ударили залпы гранатомётов. Это были старенькие копии советских РПГ-7 из танковых СПГ-9 «Копьё». На ближней дистанции они были смертельно опасны даже для БМПТ с их мощным бронированием. Огненный град ударил по броневым листам боевых машин поддержки танков сработали, прикрыв контрвзрывами блоки активной динамической защиты. «Маневрируй! Маневрируй!» Боевые машины поддержки танков постоянно двигались, ведя непрерывный огонь по китайской пехоте. Только высокая плотность огня сдерживала китайский натиск. «Вот тебе и привет от китайских товарищей!» Сквозь зубы процедил гвардей-полковник Олег Демин. «Семерка! Обойди их с флангов! Медведь-3, бей из гранатометов!» А китайцы все перли и перли, бросаясь на русскую бронетехнику уже и со связками гранат, и с бутылками с зажигательной смесью, еще немного, и они точно перехватят инициативу, а тогда «Медведи! Залп термобарическими ракетами! Вас понял!» На этот раз сверхточного наведения особо не требовалось. Огненные стрелы били в упор, по пехоте объемно детонирующими зарядами. Багрово-черные огненные пузыри лопались над головами китайских миньбин, ополченцев, рождая всепожирающее пламя и чудовищные ударные волны. А возникшие в результате объемно-детонирующих взрывов инфразвуковые волны останавливали сердце и рвали сосуды у тех немногих, кто еще не сгорел заживо. И только применение такого тотального и страшного оружия заставило остатки китайского ополчения отступить.